Глава десятая. Саша. На углу стояла молодая нищенка с красной шишкой на щеке и выводила тоскливо, жалобно. «Грошик, подайте хоть грошек. Завидев Софью в дорожном пальто и шляпе с темной вуалью, нищая согнулась в поклоне. «Хоть копеечку, барыня!» Ничего не получив, злобно цыкнула длинным плевком вслед. День был пасмурный. Накрапывал дождь. На колокольню поднялся пономарь, разгоняя ворон. Звон ударил над головой. Софья вздрогнула, споткнулась. Нога в узком ботинке едва не застряла между гнилыми досками тротуарного настила. Софья остановилась, перекрестилась на церковь. Сердце ее билось часто и тяжело. Неужели она сейчас увидит Сашу? Что скажет ему? Что теперь будет с ними?» Ее не оставляло тяжелое чувство совершаемой ошибки, но изменить намеченный Долецким план она уже не могла, да и не хотела. Бывший детский приют, попечительством княгини Елизаветы Федоровны, не успел сменить вывеску, хотя назывался теперь просто «Городским воспитательным домом». Имя Великой Княгини просто замазали черной краской, но буквы все равно проступали на медной табличке. Софья плотнее накинула вуаль и хотела взойти на крыльцо, но услышала детские крики из дворика и повернулась, чтобы обойти длинное здание, с которого местами осыпалась штукатурка, обнажив красный кирпич. Костелянша Прудникова следила, чтобы дети не пачкали свои платьица, все пошитые из серой бязи. Еще в 13 году генерал Городеков передал приюту 10 тюков полотна, изъятого на морской таможне. Из этой ткани поначалу точали простыни, скатерти и занавески, но теперь, за недостатком помощи, краили и все одинаковые костюмчики для детей. Доктор Граубер из обрусевших немцев был приверженцем правил гигиены и требовал, чтобы воспитанники содержались в идеальной чистоте. При этом в любую погоду дети должны были гулять на свежем воздухе два-три часа, занимаясь подвижными играми и физическими упражнениями. Разумеется, доктора не беспокоил вопрос стирки, сушки и глажки испачканных вещей. Это входило в обязанности костелянши, которая получала и жалование прачки, впрочем, совсем мизерное. Уставший от ночных пастерушек, дымящихся паром корыт и выворок, Костелянша стала тайно не любить детей здоровых и веселых, отдавая предпочтение тихим и болезненным, которые меньше съедали за обедом и реже пачкали одежду. Дети привыкли, что на прогулке Рудникова сопровождает их беготню сердитым взглядом, а случайно упавшего награждает увесистым подзатыльником но все равно бегали, играя в салочки и казаки-разбойники, и падали, и даже иногда дрались, катаясь по земле. Один только пятилетний Саша, любимчик костелянши, сидел на скамейке под деревом и, постелив на колени оберточную бумагу, мял в пальцах кусочек глины. На прогулке он всегда сидел и лепил из глины маленькие фигуры ангелов, которые расставлял затем под деревом. Веселые дети привычно топтали его неказистые произведения, но всякий раз он аккуратно собирал глину и, смочив руки в приготовленной треснутой чашке с водой, начинал лепить заново. Рудникова издалека заприметила даму в шляпке с вуалью и поняла, что это та самая артистка, которая писала доктору про Сашу. За пятнадцать лет работы в разных приютах и воспитательных домах бездетная девица Прудникова насмотрелась на всяких мамаш-кукушек. Были среди них измочаленные своим позорным ремеслом проститутки, пятнадцатилетние купеческие дочки, разведенные офицерские жены и даже одна монашка, забеременевшая во время паломничества к святым местам, не иначе, как от святого духа, так как ежеминутно находилась под надзором старой настоятельницы. Это в шляпке была артисткой в Петрограде, что, по мнению Прудниковой, означало ту же проституцию и отличалось лишь размером вознаграждения, которое мужчины платили за ее услуги. Женщина была молода, хороша собой, изысканно одета, и это сразу настроило Прудникову против нее. Но нет. «Не получишь ты, Сашу!» — со злорадством подумала Костелянша, наблюдая, как Софья растерянно вглядывается в лица детей, пытаясь узнать среди них своего подросшего сына. Наконец, поднявшись со своего раскладного кресла, поставленного на крыльце под козырьком, Рудникова начала созывать детей, а затем обратилась к даме в шляпке с вуалью. «Что вам угодно?» «Здравствуйте!» Я писала доктору Грауберу, я Софья Карпович. В этот момент несколько мальчиков и девочек бросились к ней с криком. Отталкивая друг друга, начали хватать Софью за платье, за руки. — Это ко мне! Нет, это моя мама пришла! Эта мама пришла меня забрать! Меня! Дети окружили Софью. Костелянша грубо прикрикнула. — Дети, прекратите! «Это не ваша мать! Никто за вами не придет!» И обратилась к даме. «Пройдите к доктору, он на месте!» Голос софии пресекся от волнения. «Можете мне сказать, который из детей? Мой Саша! Я хочу обнять его!» «Это как вам доктор разрешит!» Отрезала Прудникова. Но дети, которые жадно прислушивались к разговору, тут же указали красивой даме на тихого мальчика, сидящего на скамейке под дождем сашка вон он это сашка он не мой он дурачок совсем не говорит в кабинете доктора пахло йодом и карболкой в медицинских шкафах поблескивали пузырьки с препаратами стол украшал солидный чернильный прибор уральского камня с подарочной надписью доктор граубер совмещавший должность врача и директора воспитательного дома Искал среди аккуратно сложенных папок медицинскую карту мальчика и одновременно говорил: Наука пока не знает причин одни врачи считают это заболевание нервной системы, другие врожденным пороком развития мозга. Я же думаю, что это не болезнь скорее иное состояние психики. Костелянша в углу протирала стекло в металлическом шкафу, скомканной газетой нарочно извлекая неприятный свистящий звук. Столичная дамочка сидела на краешке стула. Она теребила в руках платок, то и дело вытирая слезы, чтобы разжалобить доктора, как решила Прудникова. — Значит, он совсем не говорит. Доктор, наконец, нашел карту, раскрыл ее перед легкомысленной мамашей. — По основным показателям он здоров, но мальчик живет как бы в своем мире, и не хочет открывать его людям. Возможно, нужен толчок, сильный эмоциональный всплеск. Но главное — ребенку нужны семья и тепло родителей». Рудникова брезгливо посмотрела на Софью. «И щенок к матери жмется. Что уж о людях говорить?» Софья внезапно подняла голову. «Доктор, я как раз хотела поговорить об этом. Я решила забрать сына». Граубер хмуро посмотрел на Софью. «Дети, уважаемые, это не забава, это труд и забота. А вы, как я понимаю, артистка, кочевой народ. Да и время сейчас непростое, кто знает, чем все обернется!» Рудникова проворчала грубым голосом. «Ни дома, ни семьи, и мужа нету. Загубит мальчишку, так еще хуже грех». Софья порывисто встала. Доктор тоже поднялся с места. Галантно. «Простите, доктор, но вы не можете препятствовать. Я хочу забрать сына. Прошу вас, подготовьте необходимые документы. Если нужно, я привлеку адвоката. Это мое твердое решение. Я заберу ребенка в ближайшие дни». Доктор только развел руками. Софья повернулась и стремительно вышла из комнаты. Костелянша Прудникова злобно посмотрела ей вслед и обратилась к доктору. — Густав Карлыч, да что же это делается? Загубит барынька мальчишку! — А ведь наш истопник, Киреев, давно его просит усыновить. Рассерженный доктор придвинул к себе карточку воспитанника, аккуратно обмакнул перо в чернильницу и написал на последнем листе «Прошение об усыновлении». Табаровск остался почти таким же, каким его запомнила Софья, покидая пять лет назад. Только дома оказались меньше, а улицы теснее и беднее. Правда, на центральных улицах выросли новые каменные дома, а район портовой окраины, облепленный трущобами трактирами и публичными заведениями, значительно разросся. Именно в это опасное место ей пришлось углубиться разыскивая адрес, который ей оставил Долецкий. — Ты сильна, красива, молода. Мужчины не устоят перед тобой, — подбадривала она себя, вспоминая разговор с директором приюта. Но, обходя громадные лужи, слыша свист мальчишек за спиной, озираясь на кое-как прилепленные один к другому дома-скворечники, между которыми бродили куры и свиньи, Софья все острее чувствовала страх и бесприютность. Бланковая проститутка-одиночка, имеющая бланк врачебно-полицейского комитета, удостоверяющий ее явки к медицинским осмотрам, в пестром рванье, с размалеванным лицом, стоявшая под балконом покосившегося кабака, сперва удивленно выпучила глаза, а потом крикнула вслед Софьи. — Тут место занято, дамочка! «Самим работы мало!» Софья прибавила шаг, подобрав подол платья. Наконец увидела за поворотом деревянный дом с китайскими фонарями у входа. Она дернула дверь и зашла. Внутри стоял сизый дымок и сильный головокружительный запах восточных курительных благовоний. Где-то бренчала китайская лютня, сиплый старушечий голос выводил дребезжащую мелодию. Звякнул колокольчик на двери. Софья вошла в темный коридор. Толстый, с одутловатым лицом, высокий китаец-слуга в засаленной куртке поднялся с циновки, склоняясь в поклоне перед Софьей. «Мне нужен господин Юндун. Я хочу узнать, когда состоится празднование года змеи», проговорила она заученную фразу. Китаец снова поклонился, — показывая путь и провожая Софью по коридору. Они поднялись на два этажа по резной деревянной лестнице. Китаец сделал знак «подождать», сам зашел за дверь, через минуту вышел и пригласил ее в хозяйские покои. В комнате царил полумрак, только мерцала керосиновая лампа в абажуре красного стекла. С подушек ей навстречу поднялся полный низенький человек в халате, расшитом шелковыми птицами. На вид ему было лет шестьдесят, но в движениях ощущалась бодрая сила, и взгляд из-под очков был цепким и живым. На столе перед ним были разложены бумажные свитки, расставлены фарфоровые баночки. Завидев Софью, он отложил кисть, испачканную красной краской, и сделал несколько шагов ей навстречу. — Столь приятный визит! Большая радость для старика. И хотя праздник Китайского года змеи уже состоялся, я всегда рад повторить церемонию для избранных гостей. Софья протянула записку. «Мое имя Софья Карпович. Я от поручика Долецкого». Китаец распечатал и внимательно прочел письмо, с вопросительной улыбкой посмотрел на Софью знаком пригласил ее сесть в резное кресло у окна, щелкнул пальцами слуге и что-то сказал по-китайски, показывая жестом, что нужно приготовить чай. «Я весь внимание и готов к любым услугам для такой очаровательной гости». «Игнатий Фомич поручил мне вести его дела», — проговорила Софья кашлянув от сладковатого дыма, который просачивался наверх из коридора. Он сказал, что вы сможете сделать для нас паспорта и помочь с переездом в Харбин. Я польщен столь приятным знакомством. Этот долецкий настоящий счастливчик. Как я понял, вам требуются два паспорта и сопроводительное письмо на торговый корабль, куда доставят ценный груз. Слуга подал на лаковом подносе китайский чай в фарфоровом чайнике и крошечные пиалы. — Да, два паспорта, господин Юндун. Китаец прервал ее. — Дуглас. Называйте меня просто Дуглас. Я жил в Америке, в Англии. Я привык к этому имени. Разливая чай, китаец пронзительно взглянул на Софью. Она подняла вуаль. Глаза Дугласа вспыхнули. Он не скрывал, что впечатлен красотой неожиданной гости. — С нами будет еще ребенок. Мальчик четырех, нет, пяти лет, — проговорила она, протянув руку за чашкой. — Это китайский целебный чай. Он дарит бодрость и радость. Прошу вас, угощайтесь. Софья отпила горьковатого зеленого напитка, и в самом деле, чувствуя, как бодрость разливается по телу. Краем глаза она заметила движение в углу и повернулась. Только сейчас она увидела большой стеклянный аквариум, наполненный водой. Там, в темноте, извивались какие-то тени. — Что ж, я готов помочь с паспортами и с вашим переездом. Но мне нужно знать, когда прибудет золото. Софья неуверенно улыбнулась. «Золото?» Китаец подался вперед, вглядываясь в ее лицо черными щелочками змеиных глаз, которые, казалось, не имели белков. «Сударыня, я должен точно знать, когда прибудет груз. Господин Долецкий имеет большие долги. Господин Долецкий — игрок. Он человек ненадежный». Софья растерянно молчала. Она вдруг почувствовала головокружение. «Золото? Долги? Поход Булыгина. Значит, Игнатий как-то связан с ограблением обоза?» Софья давно догадалась об этом, но гнала от себя безумное подозрение. На минуту ей показалось, что чай отравлен, что она задыхается. В полуобмороке ей почудилось что Дуглас склоняется над ней, что ее грудь ощупывают толстые пальцы, а змеиный язык лезет в рот. Но нет, она все так же сидела в кресле, а китаец прихлебывал чай из пиалы и говорил, — Простите меня, дорогая, я старый дурак. Вам, такой прекрасной женщине, неинтересны наши мужские дела. — Вы привыкли получать все, что хотите. Он склонился над ею рукой, намереваясь поцеловать, но Софья отняла ладонь. Ее тревожило и пугало место, в котором она оказалась, и этот человек, похожий на сытую толстую змею. — Значит, вы позаботитесь о паспортах? — Я сделаю все, что вы прикажете но вы должны согласиться отужинать со мной. Китаец подошел к аквариуму и постучал по нему ногтем. — Эта рыба называется черный нож, ночной хищник. Она убивает мелких рыбешек, которые слепы в темноте. Стремительный бросок, и все кончено. Я зажарю ее для вас. Он поклонился. — Мы китайцы. Верим, что еда передает нам свои свойства. Самый дорогой деликатес делают из гриба-паразита, пожирающего гусениц. Окончательно придя в себя, Софья поднялась, поправила шляпу и проговорила холодно. — Простите, у меня выступление. Я тороплюсь. Всего доброго, господин Юндун. — Хорошо, в другой раз, — улыбнулся китаец. Приходите на той неделе. Господин Долецкий уверял меня, что груз прибудет не позже июня».